Глава тринадцатая. В этой пещере меня уже ждали. К счастью, совсем не незваный гость. Я отправил ему послание заранее, оставив маячок в пещере, дабы он смог ее найти. Очень вовремя думал, придется ждать чуть дольше. «Пров, спасибо, что приехал», улыбнулся я, рассматривая ничуть не изменившегося за годы нашего знакомства старика. «Как будто я мог отказать», фыркнул он. Лучше скажи, что конкретно необходимо сделать. Я, конечно, прихватил свои запасы на все случаи жизни, но нужна больше конкретики. Я бы мог всё сделать и самостоятельно, но всё же решил пригласить профессионала. Не всегда стоит действовать в одиночку. И здесь всё буквально кричало о том, что необходимо создать ловушку. А кто лучше мастера-артефактора способен это сделать? Да и самому справиться со всеми разом слишком опасно. Даже присутствующие двое магов уже вызывают опасения. А еще неизвестно, сколько магов прибудут вместе с Роули и какой силы они будут. Вряд ли сильнее него. Но даже так. Количество может пересилить качество. В общем, помощь мне тут не помешает. Все по твоему профилю. Артефакты, ловушки и прочее. Велика вероятность, что Герца Кроули посетит поместье недалеко отсюда. Самого его вряд ли сможем достать ловушками, а вот его охрану вполне. Плюс в похоронении поместье осталась группа воинов с поддержкой пары магов. Внутри никого не осталось. Хм, ясно. Значит, шуметь особо нельзя. Сойдёт. Время, почесал он бороду, дни ли два. Точно сказать не могу. «Все зависит от того, как быстро Роули получит послание и решит выдвинуться. Но лучше рассчитывать на меньшее». «Все как всегда», — вздохнул он и кивнул на моего спутника. «А это кто такой?» «Артефактор, что трудился в данном поместье. Теперь он работает на меня». «Ну и думаю, он с радостью расскажет про свои заготовки на случай опасности. Ведь так?» Обернулся я к своему новому работнику. «Артефактор» Это профессор Рудоус Бук, про которого я тебе говорил. Так будет проще. Хотя какие там могут быть заготовки?» Повернулся старик к подошедшему ближе магу. «Ты... Бальдер Бонс к вашему слугам мастер!» Склонил он голову в знак уважения. «Но «Ну, хоть у кого-то тут есть манеры, в отличие от некоторых!» Фыркнул проф, скосив на меня взгляд. «Я понимаю, что до вас мне далеко...» Ну, кое-чем я смогу удивить даже мага уровня герцога. Я использовал там кольцо Азура в дополнение к защите Краста. Хм, неплохо для начала. Что для уничтожения нарушителей? Ловушки Бергера для обычных солдат сойдёт. Но если будут достаточно опытные маги, то бесполезно. Хотя на их основе можно немного поиграться. Задумался проф Я понимаю, но у меня были некоторые ограничения. Мне бы не позволили сделать из поместья настоящую крепость артефактора. Пришлось работать с тем, что есть. Виноват развёл руками Мак. Крепость артефактора. А запросы у тебя не маленькие. Вот только сомневаюсь, что ты на такое способен. Фыркнул проф. Крис, не тормози. Отправляемся в поместье. Надо начинать работать. И этого тоже прихвати. Может пригодится хотя бы как накопитель. Быстро схватив двух магов, я протащил их через тень назад в недавно покинутый дом. И сделать это удалось без особых проблем. А ведь я помню, как в самом начале своего пути еле смог дотащить одного старика до лагеря. Приятно осознавать, что ты вырос на практике. Хм. Задумался проф начав разглядывать окружение в магическом зрении. Может, не всё так и плохо, как я думал. Как основа пойдёт. Пожалуй, вас Бонс действительно можно назвать артефактором. Не то, что личинки, которых мне приходится обучать. Хотя не выучив и даже подобное к своему возрасту, я бы сильно разочаровался. Это ещё не всё, улыбнулся Мак, указывая рукой вверх. Вот тут я разместил огненное копье. Неплохо. Достаточно аккуратно вплели прямо в плетение для подогрева помещения. Но вот расположение в данном случае не очень подойдёт. Прямо возле входа нет смысла встречать врага. Ведь сбежишь же, если выдержит первый удар, а это весьма вероятно. Впрочем, сойдёт для уничтожения охраны, оставшейся на входе. Ну и немного дополня плетением, что запечатает двери. Вы обычно где встречаете гостей? Если честно, то таких у меня практически не бывает. Но по пути есть большая гостиная. Она подойдет? Показывай. Проф двинулся следом за магом. Так и знал, что они сойдутся. Этот маг не слишком опытен, чтобы составлять конкуренцию профу. Но в то же время... достаточно умел, дабы не считаться бесполезным. Да и уважает он Бука как мастера, что тешит тому самолюбие. Старик на самом деле довольно чистолюбивый человек, когда это касается артефакторики. И крайне не любит тех, кто сильнее его в этом плане. Хотя и умеет признавать свои недостатки. Если при первой нашей встрече он был всего лишь одним из нескольких лучших, то сейчас несомненно Он самый лучший из всех живущих артефакторов. Во многом это благодаря его постоянному развитию, ну и изучению новых методик создания артефактов, встреченных на нашем пути. Да, это место отлично подойдёт, произнёс проф, когда мы вошли в гостиную. По пути сюда я ещё добавлю ловушки, а само помещение изолирую, чтобы не дать сбежать любому попавшему внутрь. Разумеется, будут и тут ловушки, но сам понимаешь, что Герцога вряд ли достанут. Так что тут начинается уже твоя работа. Впрочем, ты ведь так и планировал? Да, это подходящий вариант. Главное оставить его одного и не дать сбежать. кивнул я. Проф незамедлительно принялся за работу, доставая один за другим артефакты из своего пространственного кольца и пряча их в различных частях дома. Для особо сложных ловушек Я видел, как он связывает плетенями сразу несколько готовых артефактов, образуя нечто вроде неровного круга. Вот, учись, Крис. Это круг Стоуна. Я тебе говорил про него, но как-то не досужился показать. При подаче сигнала он превратит всё в своей площади в жидкость. Хотя пить эту самую жидкость я бы не стал, ведь вскоре она вновь вернёт себе своё состояние. Неприятная штука. Чем-то похоже на болото. В такое лучше не попадать, иначе выбраться будет сложновато. Эм, простите меня, господин Дарк, разбирается в артефакторике? Вмешался в наш разговор Бонс. Разумеется, улыбнувшись, кивнул проф. Он всё же мой ученик. Жаль только так и не решился посвятить этому свою жизнь. Так и оставшись млагом теней, А ведь какой потенциал был. Ты ведь сам должен это ощущать. Да, я чувствую, что господин очень сильный маг. Но таких много. А вот знающих в достаточной степени артефакторику, вы совсем мало. С таким господином будет намного приятнее работать. Я совсем незаметно поморщился. Даже спустя столько лет мне непривычно, когда человек, что намного старше меня, обращается уважительно. Но таков уж этот мир. Тут сила мага куда важнее возраста. Ну и деньги, разумеется, тоже имеют своё влияние, хоть и во вторую очередь. Это честнее на самом деле. Ведь если человек был идиотом в молодости, то и в старости им останется. Возраст не всегда приходит вместе с мудростью. Так что куда лучше уважать человека за его дела и достижения, чем за прожитые годы? Вот и этот маг совсем не обращал внимания на то, что я младше него. Вот скажите, кого стоит уважать? Человека, что до 20 лет смог стать аристократом, получить замок, приличные богатства и быть достаточно сильным магом, или же уже почти старика, что практически всю свою жизнь просидел в своём поместье, клепаря артефакты для другого человека? Впрочем, нельзя сказать, что Бонцы не за что уважать. Даже так, он родился простолюдином и смог стать очень достойным артефактором ещё в молодом возрасте. Иначе Роули бы его не держал в подобном месте, а заставил работать вместе с другими не особо умелыми магами. В общем, всё сложно в этом деле. У разных людей могут быть разные мнения на этот счёт, и не мне их судить. Если Бонс хочет обращаться ко мне вежливо, то пусть так и будет. Скажи, бонс, почему во время нашего разговора ты ни разу не спросил про деньги? Задал я внезапно пришедший в голову вопрос. А зачем они мне? Грустно улыбнулся Мак, посмотрев на меня. Я уже многие годы не держал в руках денег. Всё, что мне было нужно, предоставляли слуги. Все материалы для артефактов тоже предоставляли по первому запросу. Да, иногда не хватало чего-то более редкого или новых знаний. Но тут уж ничего не поделаешь. Когда же вы пришли, я сперва думал активировать систему защиты, но потом просто передумал. Сама судьба привела тебя ко мне, чтобы изменить мою жизнь. Я смогу продолжить развиваться дальше после многолетнего застоя. А золото? Оно мне как и прежде не нужно, если вы обеспечите мне достойный быт. Для меня главное — продолжать заниматься любимым делом. Но... А как же оставить наследство детям, например? У меня нет детей. И вряд ли уже когда-нибудь будут. Я уже слишком стар. А если вдруг что-то и изменится... Я слышал о вашем герцогсте. Детей там не бросают на произвол судьбы, обучая и позже давая подходящую работу. Если же ребенок окажется магом, то тем более... Его светлое будущее обеспечено. Ясно. Ну, это ваш выбор. И вы о нем не пожалеете. Свои слова я держу. Оставалось только твердо кивнуть. А ведь подобных ему магов может быть много. Очень много. Хоть основная часть магов является аристократами, но и простолюдинов среди них достаточно. И не всем как тому же Артуру удается заполучить себе во владение хотя бы один небольшой замок. Не говоря уже о целом герцогстве, большинство из них, так же как Бонс, учатся на деньги аристократов и потом отрабатывают этот долг. Конечно, если они достаточно талантливы или сильны для подобного вложения. У более слабых магов возможностей и того меньше. Таких обычно забирает государство. Уж они-то сумеют использовать любых магов. Даже слабосилков всегда сильно не хватает. Да и таких в любой момент можно просто выбросить, если надобность в них отпадет. Некоторые особо рисковые раньше отправлялись в вольное баронство. Впрочем, и сейчас изредка пребывают в герцогство в поисках лучшей жизни. У нас их и вправду ценят больше. Все же сказывается тотальный дефицит магов. И если Большое Королевство может себе позволить выкинуть ненужного, то у нас таких нет. «Любому найдется работа». Пока я размышлял, эти два артефактора практически завершили работу, разве что иногда отвлекая меня, дабы подсередить какие-то особо мощные артефакты. «Ну, думаю, все готово», — подошел ко мне проф. «Основное мы сделали. На что-то более сильное же просто нет достаточно времени. По-настоящему хорошие защиты делаются годами». Хорошо хоть у Бонса была тут неплохая основа, которую он развивал всё это время. Жаль только знаний у него маловато, да и опыта не достаёт в определённых областях знаний. Его почти всё время заставляли делать одни и те же артефакты. Их он делает весьма качественно. Всё ж остальное ему ещё нужно хорошенько подтянуть. Эх, весьма талантливый маг почти пропал в этой однотипной работе. «Возьмешься это исправить?» — хитро улыбнулся я. «Почему бы и нет? Ведь один Аболтус практически перестал учиться. Хоть другого чему-то научу. Настоящим мастером он уже вряд ли станет, время упущено. Но хороший артефактор из него выйдет, если еще подтянет свои слабые стороны. Тогда давайте перемещу вас отсюда. Не стоит, Крис. Я лучше помогу тебе здесь». Всё-таки со всем этим каскадом ловушек тебе самому не управиться. Тем более, что тебе придётся заняться Роули, а в сражении с таким магом нельзя отвлекаться. И не беспокойся обо мне. Я смогу о себе позаботиться. Тем более, все пути отступления подготовлены. уж поверь, при грамотной подготовке один артефактор сможет очень многое устроить. Два артефактора принесёт подошедший бонз. Я тоже остаюсь. Знаете ли, всегда мечтал увидеть, как этот высокомерный Герцк опустит свою голову. Уверен? Это будет очень опасно. Да, твёрдо кивнул он. Я не до конца доверял Бонсу, но что-то было в его глазах, что говорило о том, что он не врёт. А на крайний случай была подстраховка, и проф об этом уже знает. Пусть будет так. Понимающе переглянулись мы с профом, кивнув друг к другу. «Тогда я отправлюсь на разведку. Нужно подготовиться к приезду Роули. Вы пока отдохните. Если что-то случится, дашь мне сигнал по амулету, и я заберу вас отсюда. Стража снаружи не должна беспокоить, но мало ли, всегда что-то может пойти не так из-за какой-то мелочи». «Хорошо», — кивнул проф. «Я же вместе с Куро отдалился от поместья...» Я копировал ведущий к нему дороги. Если Роули появится, то я его точно не пропущу. Очень надеюсь, что он всё же приедет, потому как других способов выманить его из замка практически не осталось. Нет тут снаружи ничего более ценного, ради чего он бы высунул свой нос. Было бы неплохо взять в заложники Алисию, тогда он точно вылезет. Но она ведь тоже внутри. Можно еще начать убивать его вассалов одного за другим. Но это не так-то просто, как кажется. Может, парочку еще удастся, а дальше они сами спрячутся по замкам. Они и сейчас так делают. Но все же иногда выбираются наружу, на охоту или просто прогулку, в отличие от руля. Но этот метод уж слишком кровавый. Пока у меня есть шанс перетянуть их на свою сторону, нет смысла убивать всех встречных магов. Все же я... Не маньяк какой. Главное — эффективность. Ну что, Кура, неужели скоро наступит время, когда я смогу отомстить за смерть своих родителей? Когда-то я убил того, кто убил твоих. Теперь пора решить вопрос с тем, кто покусился на меня. Пи-пи! Воинственно пропищал бельчонок, подняв на меня свои понимающие зеленые глаза. Раньше я не думал, что это для меня так важно, но на самом деле это грызло меня все это время. Какой не должно оставаться безнаказанным. Хотелось бы его, конечно, расспросить для начала. Почему он это сделал? Предал род Хель, что помог в становлении их рода? Я понимаю, что память человеческая недолговечна, но всё же аристократы очень ценят своих предков и не забывают старых долгов даже спустя столетия. Странно это. Столько вопросов и ни одного ответа. И сомневаюсь, что он мне ответит на них, разве что удастся Захватить его в плен, что практически невозможно, с магом его сила. «Разве что...» «Пи!» Вдруг резко запищал бельчонок. «Что?» Резко обернулся я. Он первым заметил, как из-за горизонта медленно показалась небольшая точка, едущая по дороге в нашу сторону. И чем ближе она приближалась, тем лучше я понимал. «Вот она, наша цель!» Это оказался небольшой отряд всадников, сопровождающий карету. А герб в виде пылающего меча с черным фоном на карете подтвердил. Это именно то, чего я так ждал. Оставаться тут дальше опасно. Даже среди деревьев маги теоретически имеют возможность заметить меня, если проверяют окружение магическим зрением. А я уверен, что проверяют. Лучше держаться подальше. Пора возвращаться к Уру. Время почти пришло. Произнёс я и вместе с бельчонком быстро вернулся в поместье. Теперь оставалось только ждать. Послышались крики охраны вокруг поместья. Они всполошились, узнав о неожиданных гостях. Чуть позже раздался топот копыт, ознаменовавший прибытие экипажа. Ещё некоторое время раздавался шум снаружи, они о чём-то разговаривали. Но вскоре всё начало затихать. Лишь слитный стук десятков сапог приближался все ближе и ближе. И вот дверь по месте распахнулась, впуская людей внутрь. Началось.